Потому что снится? Рубль там, конечно, длинный, но качает. Опять же, климат оказался неподходящим. А этот климат, как, принимаешь? тоже, скажу, не мёд. Ташкент нравится, ходовой город, гудящий. Я так люблю. И о земле думать не надо. Потом народ у нас поискать. С Гусевым дружил, говорят. Кореш мой был. Туляков поднял голову и пристально посмотрел на Волькова. Глаза его вдруг стали злыми и недоверчивыми. Найдете, гадов. Надо найти. Ты, кстати, не слыхал что-нибудь? Ну вот из ребят его в тот день по линии кто-нибудь встречал? Зачем кто-нибудь? Я встречал. Один раз даже покурить удалось. Это где же и когда? Ну, да рынка. Часов так в 12. Говорили о чем нибудь Не молчали, конечно. Поляков сидел, согнувшись, опираясь локтями о колени, и хмуро смотрел себе под ноги, дымя сигаретой. "Ну и что, Гусев, тебе говорил?" "Известно, что всё." Поляков неожиданно умолк и подняв голову, снова пристально посмотрел на Валькова. "Только это между нами Идет?» «Секреты хранить умеем», — серьезно ответил Поляков. Ладно. Теперь уж ладно, вздохнул Поляков. «Спокойненько не спросишь." Одним словом он Галки решил вернуться. К жене, то есть. Почему же так? А Туляков зло махнул рукой и снова опустил голову, так что войско видно была только его рыжая макушка и ровная ниточка пробора. Что, а, спросил он. Дешевка оказалась его краля, — Глухо откликнул Туляков: "Вот что". в другого втюлилось. Кто же она такая, знаешь? Нужно мне. У меня у самого таких навалом. Ну хоть как зовут? Динка. Видел ее? Не. Туляков с усмешкой поглядел снизу вверх на Валькова. Только она к этому делу непричастная, причастна, точно. Волков стал расспрашивать его о других приятелях Гусева. Но среди них не оказалось никого, кто мог бы иметь хоть самое отдаленное отношение к разыгравшейся трагедии. Всех же туляков знал по его словам котеллупленных. Все это были ребята из их шоферской братья, разбитные, нахальные, любившие выпить и нораспустить в ход кулаки, при случае подцепить чаевые или не крупно надуть кого-то. словом, знакомый валковый тип людей, все время идущие где-то рядом с мелкими преступлениями или проступками. Но ни один из них, конечно, не мог пойти на убийство приятеля. Да и не было у них причин к тому. В этом Туляков или Рыжий Володька, как его звали в своем кругу, был убежден, и Вальков согласился с ним. Но неведомая никому из них Дина, в которую влюбился Гусев, и которую не познакомил ни с одним из приятелей, окружала и на другой круг знакомых, которые были у Гусева. И пути к ним Вальков пока не видел. Глудную, конечно, он не вещь брякнул, задумчиво произнес друг Туляков. Это я только сейчас, между прочим, допер». Вальков насторожился. Я говорит, продолжал тем же тоном Туляков. завяжу это дело, все завяжу. Так и сегодня объявил. Чуйте, всё завижу. А что спрашивается? все? Ну, с девкой ясно. А что еще?» Он испытующе посмотрел на Валькова. М да, покачал головой тот действительно что еще завязал. А про себя добавил и кому объявил об этом. Такое могло кончиться и убийством, если Гусев был замешан в серьёзном преступлении. Но все могло относиться и к решению порвать с этой единой, и ей же он мог объявить об этом, после чего никаких трагических последствий, произойти, очевидно не могло. И тогда убийство случайность. Последним пассажиром оказался бандит-уголовник, решил ограбить шофера, А на наркотик плюнул на 20 рублей, лишь бы сбить со следа. Но откуда у Гусева мог оказаться наркотик? Вопросы обступали Валькова со всех сторон, неразрешимые пока вопросы, сейчас только уводящие в сторону. А между тем этот Володька не все еще рассказал кое-что, он пропустил. Ты забыл рассказать, где ещё видел в тот день Гусева, напомнил Вальков. «Еще?» Было еще. часа за два до встречи у рынка, я его в аэропорту видел. Он как раз какую-то женщину с пацаном сажал. Поговорить не пришлось. Не, он сразу отъехал. А еще кто из ваших там в это время стоял?